Глава 45 Трансферы не умирали Для них не существовало похорон, да и о каких похоронах речь. Вся семья Рори Пиковера, если она существовала, осталась на Земле, а друзей на Марсе у него было мало. На деле, наверное, и вовсе один. Дугол Макрей передал тела погибших трансферов, включая Рори Новому Ты. Поговорив с клоном, который заглянул ко мне в офис, как и обещал, мы направились туда. Дверь, видимо, была оснащена датчиками движения, потому что стоило нам войти в выставочный зал, как из подсобки появился Горацио Фернандес. При виде пиковера его глаза округлились. «Джошуа!» — я почесал затылок. «А, да. Кхм. Как бы так объяснить?» «На самом деле это не Джошуа Уилкинс, а клон доктора Рори Пиковера». «Боже, правый!» — выдохнул Горацио. «Серьезно?» «Да», — сказал я. «Но тогда где же Джошуа?» «Погиб», — ответил я. Он впутался в скверную историю, и полиция поджарила его прерывателем. «Боже мой, неужели?» «Да», — подтвердил я и добавил. «Рейка сегодня работает?» Нет, и не будет. Я уволил ее за несанкционированное использование оборудования для создания трансферов. Трансферов? Что нескольких? Ну, как минимум одного. Будешь подавать в суд? Горацио пожал массивными плечами. Наверху камер нет. Сам знаешь, тяжело будет добыть доказательства. Да и мне в первую очередь нужно думать о репутации. Суд с внучкой Дэнио Райли точно не пойдет нам на пользу. А? Горацио посмотрел на Клона. «Похоже, не только она работала у меня за спиной». «Да уж», — сказал я, — «настоящий пиковер же здесь, я правильно понимаю?» «В мастерской, вместе с тремя слепительными донами Хатчесонами и Крикором Аджимяном», — Горацио покачал головой. «Честно говоря, даже не знаю, что с ними делать». «Позвольте, можно мне взглянуть на него?» — подал голос Рори. Гараццо кивнул и отвел нас в мастерскую. Уно, Дос и Трес, не обязательно в этом порядке, лежали на полу у дальней стены. Один из рабочих столов занимал труп Стюарта Берлинга со вскрытой грудью, из которой торчали оптоволоконные кабели, а на другом столе лицом вверх лежало тело доктора наук профессора Рори Пиковера. Его рот был слегка приоткрыт, обнажая искусственные зубы, стеклянные глаза распахнуты. но смотрели они не вперед, а немного вправо, навеки застыв в косом взгляде. По лицам трансферов сложно было прочитать их эмоции, и потому оставалось только догадываться, о чем думает клон Пиковера, глядя на мертвого брата. Может, он внешность было бы легче? Нет, он, конечно, прихорошился, убрал седину из волос, избавился от морщин, но в целом так и остался собой, Рори Пиковером, невзрачным ученым. Клон стоял над ним, не моргая, а я-то думал, что даже у трансферов это автономная функция. Может, он пытался сдержать слезы, которых все равно не было, и это мешало векам шевелиться. — Дашь нам минутку, Горацио? — попросил я. Тот кивнул и вернулся в выставочный зал. Когда он ушел, клон поднял голову и посмотрел на меня, жестом указав на мертвого трансфера. — Он ведь знал обо мне? — Он знал, что тебя создали, но не знал, что ты выжил. Как он отреагировал? Сотрите его! Уничтожьте! Видеть не хочу проклятую дрянь! Так отреагировал настоящий пиковер, но я не смог произнести это вслух, глядя клону в глаза. Как бы ты отреагировал на его месте? Снова молчание, затем едва заметный кивок. Могу понять. Постояв в тишине еще немного, клон Рори сказал «Ладно, я готов». Мы вернулись в зал, Горацио сидел за кассой. Мы подошли к нему, и когда он поднял голову, я сказал «Я прошу, фалтор пан, воссоединение. Будь передо мной любительница старинных фильмов Лакшми, в ответ я бы получил знакомое «То, чего ты ищешь, не делалось многие поколения, и даже тогда было только легендой». но Горацио только и смог что сказать. — Что, прости? — Пойдем наверх. Ну, хоть теперь Горацио улыбнулся. — А я думал, ты уже не предложишь. Он направился к лестнице, я за ним, а последним потянулся пиковер. Поднявшись, я махнул в сторону комнаты сканирования, Горацио открыл дверь, и мы прошли внутрь. — Ты говорил, что здесь нет камер, — сказал я. — Точно? Горацио кивнул. — Вот и отлично, — сказал я. — Будь добр, вскрой ему череп и пересади искусственный мозг настоящему Пикаверу. Городцо явно не ожидал такой просьбы, но через мгновение все же кивнул. — Ну, я могу, конечно. Для этого, правда, придется откалибровать все системы, но... — Калибруй, — сказал я, — все что угодно. — Ну, Пикавер ведь официально мертв. Об этом знают только копы даты. Если поползут слухи, что трансферы не бессмертны, пострадает твой бизнес, так что ты точно будешь держать язык за зубами. А полиция у Горголяна в кармане, ну, как минимум, их глава. Эрни мне должен, так что о бумажках он позаботится». Мы вернулись в мастерскую, переложили Стюарта Берлинга на пол, и Горацио занялся настоящим Пикавером. Вскоре тот лишился макушки, и Горацио извлек закоротивший и слегка раздавленный мозг. Оказывается, мозги у трансферов были сферическими и не особо напоминали, ну, настоящие биологические мозги. Размером они были с бейсбольный мяч, только бирюзовыми и абсолютно жесткими. Снизу находился сложный разъем, который подключался к спинному мозгу. Городцо отложил мертвый мозг на столешницу, установив на штекер, чтобы не укатился, а потом принялся молотком править примятый череп. Закончив, он повернулся к клону Рори. — Ладно, снимай рубашку и садись на край стола. Рори расстегнул и снял рабочую рубашку, а затем запрыгнул на стол. Разъемов в нем вроде не было, но Горацио каким-то образом подсоединил оптоволоконный кабель, заканчивающийся металлическим штекером сбоку от пластикового пупка. Наверное, он был намагничен. «Отлично — Отлично, — сказал он. — В первую очередь нужно повысить болевой порог. — А так можно? — спросил Пиковер. — Где ты только был раньше? Горацио вряд ли понял, о чем он, но все равно улыбнулся и повернулся к консоли. «Так, хорошо, этого хватит. Больно не будет. Если что, говори». Вооружившись лазерным резаком, он вскрыл искусственную кожу над бровями клона, который даже не поморщился. Горацио срезал макушку, кожа расходилась, как у обычного человека, но крови не было. Зато на металлическом черепе я заметил шов, очень похожий на сочленение самых обычных скелетов. Было странно наблюдать за операцией, где хирург работает без перчаток и маски. Аккуратно сняв верхнюю часть черепа, Горацио отложил ее на стол вверх дном. Титановый скальп, покрытый волосами, напомнил половину кокоса. «Погоди секунду», — вдруг попросил Пиковер. Он склонил голову, я испугался, что круглый мозг вывалится из черепа, но тот был надежно закреплен. Видимо, он хотел в последний раз оглядеть это тело. Я понимал его чувства. Каждый раз, навсегда покидая очередную квартиру, я осматривал ее на прощание и старался навеки сохранить в памяти. «Ладно», — тихо сказал Рори, — «я готов». Горацио повозился с настройками на консоли, затем положил руку на мозг и слегка повернул, отсоединяя. Достав его, он перешел к другому столу, где лежал труп настоящего доктора Пиковера. На мозге, видимо, были свои отметки, потому что Горацио повернул его, подстраиваясь, поместил в пустой череп, подсоединил и... И глаза Трансфера, до сих пор застывшие, двинулись, осматривая мастерскую, а затем его и так приоткрытый рот распахнулся, и единственный на свете доктор Рори Пиковер в своей неподражаемой манере сказал «Спасибо большое, старина!» Насколько я понимал, при переселении в искусственное тело мозгу требовалось какое-то время, чтобы подстроиться, но Пиковер, как бывший трансфер, чувствовал себя очень даже комфортно. Он легко сел, перекинув ноги через край стола. «У этого тела руки на четыре сантиметра длиннее», — предупредил Горацио, «так что пару дней сильно ими не размахивай». А еще придется заново учиться активировать зум и инфракрасное зрение. Эти глаза от другого производителя, и управление чуточку отличается. Пиковер кивнул без видимого труда. Потом склонил голову, оглядывая тыльную сторону ладони. Видимо, привыкал к новому телу. «Цвета немного отличаются», — сказал Рори, подняв взгляд. «Твоя кожа, волосы Алекса — все другое». «В смысле?» — спросил Фернандес. — Как будто слегка золотое. — Это поправимо. — На самом деле мне даже нравится. Он поднял руки и похлопал себя по груди. Я решил, что он ощупывает тело, но нет. И как же приятно оказаться в родной одежде. Настоящий Рори умер в темно-синей рабочей рубашке с вышитым на кармане динозавром. Фернандес занялся его черепом, а я заметил. — Ну, осталось разобраться с ним. и указал на пустую оболочку, оставшуюся от клона. Для всех остальных он был Джошуа Уилкинсом, хотя тот давно уже умер. Нужно избавиться от тела. «Я, то есть он, занимался раскопками», — сказал Пиковер, пока Горацио с помощью инструментов прилаживал ему новую кожу. «Можно выбросить тело где-нибудь на равнине. Будет выглядеть так, будто он вышел из строя и там и умер». «Нет», — сказал Горацио, резко остановившись. «Ни в коем случае». Я взглянул на него. — Вы сами сказали, я продаю, если не бессмертие, то как минимум долговечность. Тело не может просто выйти из строя само по себе. Не портите мне репутацию, уж будьте любезны. — Ладно, — сказал я, — придумаем что-нибудь еще.